Ему хотелось задать еще несколько вопросов, но сейчас было не до этого. Готов. Эйла крепко ухватилась за руку Рошарю повыше локтя, а Джандалар держал ее у плеча. Медленно, но силой, Эйла потянула руку, слегка закручивая ее, чтобы избежать трения обломков кости и обрыва связок. Нужно было найти точку, в которой кости заняли бы нормальное положение. Жандалар не знал, какие усилия прикладывала Эйла, но сам он едва удерживал руку Рошарио. Эйла вспотела от напряжения, и под струйками стекал по лицу, но остановиться было невозможно. Кость можно было спрямить лишь точным и мягким непрерывным движением. Немного оттянув руку, Она, наконец, нашла нужную точку и почувствовала, как кости встали на место. Она осторожно опустила руку на кровать. Взглянув, Джандалар увидел, что она вся дрожит, ее глаза закрыты, дыхание тяжелое. Сейчас она пыталась взять под контроль свои собственные мышцы. Похоже, ты сделала это. Она несколько раз глубоко вздохнула и, посмотрев на него, улыбнулась широко и победно. Да, сделала. Сейчас надо наложить палочки. Она ощупала прямую свободно лежащую руку. — Она заживет, — продолжала Эйла. — Если я все сделала правильно, то женщина будет владеть ею, но сейчас рука посинеет и распухнет. Эйла окунула полоски кожи в горячую воду, смазала их нардом и настоем тыщелистника, легко обвязала руку и велела принести палочки для шины. Выйдя из помещения, Джандалар увидел толпу людей. Кроме даланда там собрались чуть ли не все шамудои и рамудои. — Доланда, Эйле нужны палочки. Как дела? — подавая гладкие деревяшки, спросил Доланда. Джандалар хотел, чтобы Эйла сама сказала об этом, но не утерпев, радостно улыбнулся. даланда закрыл глаза, глубоко вздохнул и расслабился. Наложив палочки, Эйла закрепила их лентами из кожи. Рука могла опухнуть, поэтому повязку надо будет менять. Шина должна была уберечь кости от смещения, когда Рошарио будет двигать рукой. Позднее, когда опухоль спадет, к месту перелома следовало привязывать березовые прутья, смоченные в воде. Эйла проверила пульс, слушаясь дыхания женщины. Приподняв веки, посмотрела в зрачки и затем подошла к двери. «Таланда, ты можешь войти». С ней все хорошо, убедись сам. Даланда, усевшись рядом со спящей женщиной, проверил, дышит ли она, затем посмотрел на ее руку. Под повязкой она выглядела прямой, как прежде. На вид неплохо. Она будет ею владеть. Я сделала все, что возможно, с помощью духов. И Великой Матери она сможет пользоваться ею. Конечно, рука не будет действовать, как прежде, но будет рабочей. А сейчас она должна спать. «Я хочу остаться, я останусь с нею», — сказал даланда пытаясь воздействовать на Эллу своим авторитетом, хотя он понимал, что если бы она захотела, ему пришлось бы уйти. «Думаю, что ты имеешь право, дело сделано, теперь мне хотелось бы...» «Проси, я сделаю все, что ты пожелаешь», — откликнулся живо он. Все же ему было интересно, что же она попросит. «Я хочу вымыться, ваш пруд годится для этого». Доланда на мгновение растерялся, такого он не ожидал. Но тут он заметил, что лицо Эйлы перепачкало черной смородины, руки в царапинах от колючих яблок, одежда испачкана, а волосы слиплись. скупо улыбнувшись, он сказал с досадой, «Рошарио никогда не простила бы меня за плохое гостеприимство. Ты должна быть устала после долгого пути. Сейчас позовут Толи, и тебе дадут все, что нужно». Эйла растирала богатые сапонином цветы между ладоней, пока не появилась пена. Затем она намылила голову. Кинофус давал меньше пены, чем мыльные корни, но его голубые лепестки славно пахли. Рядом росли хорошо знакомые Эйли травы, и это растение она отыскала, когда они джандаларом ходили за волокушей и багажом. По пути они проверили лошадей, и Эйла решила, что придется попозже заняться у Инни. «Остались еще мыльные цветы?» — спросил Джандалар. «Лежат на камне возле волка, но это последнее. Надо бы собрать еще, высушить и взять с собой». Она нырнула, чтобы ополоснуться. «Вот выделанные шкуры серны, чтобы обтереться», — послышался чей-то голос. То была Толи, державшая несколько кусков желтой кожи. Эйла не заметила, как та приблизилась к пруду. Стараясь держаться подальше от волка, то ли обогнула его и подошла с другой стороны. Эдом с ней была девочка лет трех-четырех. Прижимаясь к ноге матери, она разглядывала пришельцев большими глазами. — Я приготовила вам поесть. — Там в доме, — сказала Толи, положив куски кожи на траву, Джандалару и Элли предоставили место в жилище Толи и Маркена. Это был тот самый дом, где когда-то жили Таналан и Джетамио, и Джандалар, пережил несколько неприятных мгновений, когда вошел туда. Память о трагедии брата, о его желании уйти из жизни, была еще слишком свежа. «Но не ешьте много», — добавила Толли. «Мы устраиваем большой пир в честь возвращения Джандалара». Толли не сказала, что этот праздник касается и Эйлы, которая помогла Рошарио, но больная пока еще спала и не следовало искушать судьбу, прежде чем она проснется и будет видно, что ей уже лучше. Спасибо, Толи. Джандалар улыбнулся малышке, которая, опустив голову, пряталась за мать, но продолжала смотреть на Джандалара. От ожога не осталось и следа. Толи подняла девочку, чтобы Джандалара смотрел ее лучше. Если приглядеться, то можно найти след от ожога, но он едва заметен. Слава великой матери, что она была добра к ней. «Красивый ребенок», — улыбаясь сказала Эйла, пристально вглядываясь в девочку. «Какая ты счастливая. Когда-нибудь у меня будет дочка, похожая на твою».